Глава 65. Соблюдая осторожность, Габриэль снова двинулся вперед. Чудовищное слово впечаталось в его мозг. Хмельник и Троскман уже никогда не смогут заплатить за свои преступления. Они ушли в небытие вместе со своими тайнами. Но Габриэль отыщет всех до последнего, кто так или иначе был причастен к страданиям его дочери. В свете его импровизированного фонарика проступили еще один окаймленный ячейками проход и электрический штабелер, брошенный прямо на дороге, словно его водитель внезапно испарился. Велообразные захваты штабелера были опущены вровень с полом. Габриэль подошел ближе. Если склады заброшены, то почему этот агрегат еще здесь? Он провел пальцами по сиденью и отметил отсутствие пыли. По всей видимости, транспортным средством недавно пользовались Габриэль напрягся и застыл на месте, затаив дыхание С того момента, как он появился на улицах Брюсселя, он постоянно чувствовал опасность где-то рядом Дождь по-прежнему монотонно бил по крыше Но вид бочек, проходов, застывших пустых пространств в конце концов его успокоил «Конечно, тут никого нет» Он не заметил ни одной машины, склад был заперт снаружи, а по пути сюда он то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Никто не смог бы преследовать его по сельским дорогам так, чтобы он этого не заметил. Он снова осмотрел штабелер, потом поднял глаза к потолку. Те же бочки, насколько хватало глаз, в которых когда-то содержались крайне опасные вещества. На ходу он постучал еще по нескольким пластиковым резервуарам. Банк, банк, все пустые. Тогда зачем здесь транспортер? Похоронить, сжечь, скормить свиньям. Садыбин. Дойдя до дальнего конца склада, он откинул штору из черных пластиковых лент и оказался на подступах к транспортной платформе, запертой въезд на которую видел с улицы. Именно здесь в свое время специально оборудованные грузовики разгружали и принимали на борт бочки. Отовсюду, похожие на инструменты дьявола, свисали цепи с огромными крюками, тали, лебедки и гидравлические захваты, предназначенные для перемещения грузов. Справа возвышалась большая цилиндрическая плексиглазовая цистерна двух с половиной метров высотой с краном на уровне груди Габриэля. Также он обнаружил текелаж, десятки канистр и два черных брезентовых чехла, которые свет фонарика выхватил в углу рядом с раздвижной дверью. Подойдя ближе, Габриэль понял, что это не чехлы, а мешки для перевозки трупов, лежавшие прямо на полу. Два брезентовых, плотно застегнутых мешка. По форме и по объему они не оставляли сомнений, внутри были тела. Он встал на колени с почти религиозным чувством измученного путешественника, добравшегося до конца пути, но сознающего, что обратная дорога будет еще труднее и мучительнее, чем та, что привела его сюда. В нос ударил запах больничных препаратов, вроде 70-процентного спирта, но чуть иной. Этот запах, более терпкий, жег легкие. Правая рука так дрожала, что ему пришлось обхватить ее запястье левой, чтобы поднести к язычку молнии первого мешка. Звук, произведенный расходящимися металлическими зубчиками, показался ему невыносимым. Перед ним было белое, как тальк, тело женщины с обритыми черепом, бровями и половыми органами, с опущенными веками, широкий лоб, высокие скулы, квадратная челюсть. Габриэль испытал облегчение, не узнав в трупе жули и сразу подумал об уроженке Восточной Европы. Он понял природу испарений, которые почувствовал, прикоснувшись пальцем к коже одной из рук, казавшейся пластмассовой. Формалин. Как если бы это существо в возрасте около пятидесяти лет было извлечено из резервуара для консервации. Уткнув нос в промокшую куртку, Габриэль перешел ко второму мешку. Пока он поворачивался, ему показалось, что он различил какой-то металлический скрежет, идущий из недр склада Он мгновенно насторожился, отключил свет в мобильнике, вскочил на ноги и кинулся к пластиковым лентам Ряды ячеек, глубокий зев центрального коридора — все тонуло в темноте Его расширенные зрачки пытались уловить хоть один фотон Он сосредоточился на ритме дождя, бьющего по крыше, затаил дыхание в надежде почувствовать любую аномальную перемену. Ничего. Никого. Теперь он оставался на чеку. Тот или те, кто принес сюда трупы, безусловно, должны вернуться. Подождав минуту, он снова подошел ко второму мешку, расстегнул молнию и поднес руку к рту. К запаху формалина примешивалась вонь начинающегося разложения Он обнаружил еще один женский труп в худшем состоянии Обритый, обезличенный тем же способом Приблизительно того же роста и того же возраста У тела не было левой груди На ее месте шрам от ампутации Габриэль достал мобильник и сделал снимки под разными углами Вспышки озарили помещение высветив проступившие из ночи безволосые лица, подобные маскам ужаса, чтобы запечатлеть их в памяти телефона. Он щелкал без остановки, ломая голову над причиной присутствия здесь этих трупов. Откуда они? Кто сложил их в этом месте? Какая связь с его расследованием? С Жули? Крыша застонала под порывом дождя. Ливень обрушился, словно гигантская хрустальная чаша разбилась вдребезги над его головой. Габриэля в промокшей одежде бил оздоб. Погода соответствовала его чувствам. Смесь ярости, слез, хаоса. Он решил набрать номер поля. На этот раз назрела срочная необходимость рассказать ему все, ничего не утаивая. Пришел черед бельгийским копом внести свой вклад в эту жуткую историю. Внезапно он снова услышал металлический звук. Электрический разряд пронзил его от макушки до пят, сигнал неминуемой опасности. По-прежнему стоя на коленях, Габриэль обернулся и за долю секунды понял, что происходит. Длинная коричневая цепь с крюком летела из мрака по идеальной параболе. Тяжелая масса закаленного металла настигла его, ударив в левый висок, когда он в отчаянном рефлекторном усилии пытался отклониться от безумной траектории. Удар отбросил его назад, как боксера, сраженного классическим апперкотом. Последним, что он почувствовал, была дряблая плоть одного из трупов, прижатая к его щеке.